Глава двенадцатая. Гурский. «Мария, передайте организаторам, что на сегодняшнем мероприятии должен присутствовать переводчик, владеющий итальянским языком». Произношу в трубку на мгновение, оторвавшись от дороги. «Петр Николаевич, но ну вы не говорили!» Слегка запнувшись, отвечает секретарша. «Нет, Мария, вы ошибаетесь!» — Я только что сказал, что на мероприятии должен присутствовать переводчик, владеющий итальянским. — Организуйте, пожалуйста. — повторяю во второй раз. — Терпеть не могу непрофессионалов. — Если я уже один раз сказал, зачем переспрашивать? Что в моих словах может быть непонятного? Сегодня у нас намечено мероприятие, на которое съедутся львинная доля самых крупных бизнесменов нашей страны. Даже будут присутствовать мои итальянские партнеры. И встречаемся мы не просто так, а по очень важному делу. За время моего долгого отсутствия у партнеров ко мне назрело просто прорва вопросов. Ну еще бы! Я фактически 9 месяцев был оторван от дел компании. Первые три месяца отбивался от нападок Истомина, а последующие шесть зализывал раны. Но сейчас, наконец, весь этот ад закончился, и я вернулся в большую игру. — Петр Николаевич, где я сейчас найду переводчика? Я в Крыму никого не знаю. Растерянный голос секретарши выводит меня из собственных мыслей. «Не знаю, Маша. Хочешь, сама язык выучи. Хочешь, сайты листай. А хочешь, нашего штатного из столицы привези. Но проще всего обратиться за помощью к администрации отеля, в котором мы арендуем помещение. Накидываю варианты». «Так и поступлю. Спасибо!» – тараторит одним предложением. «Всего доброго!» — Уверен, у вас все получится. Произношу напоследок и кладу трубку. — И зачем я только взял Марию на должность секретаря? Она же сама совершенно ничего не может. Простейшая задача, а она звонит с вопросами. — Да, непрофессионализм поражает. Впрочем, дам ей еще один последний шанс. Если наберется опыта и станет немного сообразительнее, Сохранить за собой должность, в противном случае, увы, придется расстаться. Останавливаюсь на светофоре и, наблюдая за убывающими на светодиодном экранчике цифрами, по новой погружаюсь в свои мысли. Прошедшие 9 месяцев, а вернее, даже сказать, прошедший год был просто ужасен. Что со мной только не успело произойти, просто уму непостижимо. Сначала я почти сел в тюрьму, затем едва ли не потерял бизнес, после практически расстался со своей жизнью и, как изюминка на торте, развелся с любимой женщиной. И больше всего из этого не самого приятного списка меня беспокоил последний пункт поскольку для меня он был самым ужасным и самым трагичным. Но, увы, как бы грустно это ни звучало, а поступить иным образом я не мог. Нашему браку с Кирой надо было распасться, чтобы потом собраться из осколков по новой. Когда играешь на самом высоком уровне в самой престижной лиге, можно доиграться и ставки дойдут до жизни, что собственно говоря у меня и произошло еще шесть лет назад один магнат по фамилии истомин сватал мне в жены свою единственную дочь арину Внешне к девушке не было совершенно никаких вопросов милая личика шикарная фигура одним словом все при ней а вдобавок к запоминающей внешности шло образование в лучшем университете Англии. Многие на моем месте сказали бы, что мне несказанно повезло. Умница, красавица, приданная размером с бюджет небольшого государства и наследством, которого хватит на несколько поколений вперед. Многие, но не я. Ведь тогда, около шести лет назад, я уже был влюблен в самую прекрасную женщину на всем белом свете – в мою Киру. Мне не нужны были никакие богатства Арины. Я был готов отдать все, что у меня есть, лишь бы быть с Кирой, которая была бедна, но любима мной всем сердцем. Шесть лет назад я заявился в кабинет безумно влиятельного миллиардера Истомина И в лоб ему заявил, что не собираюсь отказываться от своей любимой девушки в пользу его дочери. И что намерен жениться на Кире. Разговор был, мягко сказать, не самым простым. Истомин грезил приобщить мою компанию к своему многомиллиардному бизнесу. И готов был идти на все. Но я был непреклонен. В тот день я рисковал остаться ни с чем и вовсе не выйти из кабинета истомина, ведь такие люди как он ошибок не прощают мне повезло и из кабинета предпринимателя я все таки вышел живым и невредимым, но с того дня прессинг на мою компанию кратно увеличился компанию душили со всех сторон всеми силами стараясь подпортить дела однако даже несмотря на страшный прессинг Моя компания выстояла и продолжила свое развитие. Я понимал, что, отказав Истомину, я заполучил страшного врага. И самое ужасное, что после свадьбы на кон я поставил не только свою жизнь, но и жизнь своего самого близкого человека, жизнь моей ненаглядной супруги Киры. Больше всего на свете мне не хотелось, чтобы из-за моего бизнеса пострадала супруга. Всеми силами я хотел отгородить любимого человека от этого жестокого и кровожадного мира большого бизнеса. Я не придумал ничего лучше, чем заключить с Кирой абсурдный брачный контракт в соответствии с которым девушка не могла получить часть бизнеса в свои руки после развода или унаследовать компанию после моей смерти. И поступил я так не потому, что меня жаба задушила. Отнюдь это не так. Моей единственной целью было спасение жизни самого дорогого мне человека. Ведь если бы Кире досталась хотя бы часть от моих активов, на нее немедленно была бы открыта охота. А этого я боялся больше всего на свете. И вот настал тот самый день, который я обвел черным кружочком в своем календаре. День, когда в мой кабинет без приглашения заявился Истомин и поставил меня перед выбором. Либо свадьба с его дочерью и передача контрольного пакета акций, либо смерть моя и моей супруги. Был ли этот ультиматум шуткой? Не думаю. Бизнесмены, сколотившие свои баснословные капиталы в лихие 90 девяностые, привыкли решать дела подобным образом. Про Истомина ходило немало всяких слухов. За свою практически 30-летнюю деятельность бизнесмен успел погубить ни одну невинную жизнь. И чтобы спасти любимую женщину, я должен был уничтожить нашу любовь. Я никогда не прощу себя за свой ужасный проступок. Но усидеть на двух стульях одновременно я не мог. Преодолев боль, Мне надо было принять самое трудное для себя решение — отстранить от себя самого дорогого мне человека. В глубине души я верил, что все это временно, что жизнь обязательно наладится, и что в конечном итоге я найду способ быть с любимой женщиной. Ведь на ультиматум Истомина я согласился, чтобы выиграть время, за которое успел бы подготовиться к большой битве. «Я отослал Киру подальше от себя, на безопасное расстояние, перевел ей на карту большую сумму денег, чтобы она ни в чем не нуждалась, и начал выстраивать баррикады для обороны. За спиной у Истомина договорился со своим надежным итальянским партнером, что передам компанию ему в руки, а сам займу место генерального директора». Такой расклад меня более чем устраивал, ведь фактически у руля компании оставался я. Но одного в своем кристальном плане я не учел. Истомин не тот человек, которого можно водить за нос. Он из тех бизнесменов, которые привыкли добиваться своего любой ценой. Стоило мне произнести, что компания переходит в руки моего итальянского партнера, так в ту же секунду своей спиной я поймал пулю. Пожениться на Арине, к счастью, я не успел. Дата свадьбы как раз была запланирована на день после подписания договора. По понятным причинам свадьбу пришлось отменить. Находясь на волоске от смерти, Я боялся только одного, что я не сумею защитить самого дорогого мне человека, мою любимую.